Прежде чем заглянуть в отверстие, служившее дверью, он чутко прислушался в надежде уловить ровное дыхание спящих. Однако ни звука не долетело до его чуткого уха. И змея в образе человека просунула голову в хижину, так же, как это делает обыкновенная змея, заглядывая в птичье гнездо. Это смелая попытка не вызвало никаких опасных последствий. Осторожно пошарив рукой по сторонам, индеец убедился, что хижина пуста. Деловар с той же осторожностью обследовал еще две или три хижины, но и там никого не оказалось. Тогда он вернулся к товарищам и сообщил, что гуроны покинули лагерь. Дальнейший осмотр это подтвердил, И теперь лишь оставалось вернуться к пироге. Стоит упомянуть мимоходом, как по-разному отнеслись к своей неудаче наши искатели приключений. Индийский вождь, высадившийся на берег только для того, чтобы приобрести воинскую славу, стоял неподвижно, прислонившись спиной к дереву и ожидая решения товарищей. Он был огорчен и несколько удивлен, но с достоинством перенес разочарование, утешая себя сладкой надеждой на то, что должна принести ему сегодняшняя ночь. Правда, деловар не мог больше рассчитывать, что, встретив возлюбленную, представит ей наглядные доказательства своей ловкости и отваги. Но все-таки он увидит сегодня избранницу своего сердца, а воинскую славу он рано или поздно все равно приобретет. Зато хаттер и непоседа, которыми двигала самая низменная из человеческих побуждений, жажда наживы, едва могли подавить свою досаду. Они суетливо бегали из хижины в хижину в надежде найти позабытого ребенка или беззаботно спящего взрослого. Они срывали свою злобу на ни в чем не повинных индейских шалашах, и части из них буквально разнесли на куски и раскидали по сторонам. С горя они начали ссориться и осыпать друг друга яростными упреками. Дело могло дойти до драки, но тут вмешался деловар, напомнив, какими опасностями чревато подобное поведение, и указав, что надо скорее возвращаться на судно. Это положило конец спору, и через несколько минут Все трое уже плыли обратно к тому месту, где рассчитывали найти ковчег. Как мы уже говорили, вскоре после отплытия охотников за скальпами к зверобою подошла Джудит. Некоторое время девушка молчала, и охотник не догадывался, кто вышел из каюты. Но затем он услышал богатый переливами выразительный голос старшей сестры. Как ужасно для женщин такая жизнь зверобой, воскликнула она. Дай Бог мне поскорее умереть. Жизнь хорошая вещь, Джудит, ответил охотник. Как бы мы ни пользовались ею. Но скажите, чего бы вы хотели? Я была бы в тысячу раз счастливее, если бы жила поближе к цивилизованным местам где есть фермы, церкви и города, где мой сон по ночам был бы сладок и спокоен. Гораздо лучше жить возле форта, чем в этом мрачном месте. Но нет, Джудит, я не могу так легко согласиться с вами. Если форты защищают нас от врагов, то они часто дают в своих стенах приют врагам другого рода. «Не думаю, чтобы для вас и для Хэтти было хорошо жить по соседству с фортом. И я должен сказать, что, по-моему, вы одно время жили слишком близко от него». Зверобой говорил, как всегда, серьезно и убежденно. Темнота скрыла от него румянец, заливший щеки девушки. Огромным усилием воли Джудит постаралась сдержать свое внезапно участившееся дыхание. «Что касается ферм, — продолжал охотник, — то они по-своему полезны, и найдется немало людей, готовых прожить там всю свою жизнь. Но стоит ли заниматься расчисткой почвы, когда в лесу можно добыть вдвое больше добра? Если вы любите свежий воздух, просторы свет, то найдете их на полянах и на берегах ручьев. А для тех, кто слишком уж требователен по этой части, существуют озера. Но на каких расчищенных местах встретите вы настоящую густую тень, веселые родники, стремительные ручьи и величественные тысячелетние деревья? Вы не найдете их там, Зато увидите изуродованные стволы, покрывающие землю, словно надгробные плиты на кладбище. Мне кажется, что люди, которые живут в подобных местах, должны постоянно думать о своем конце и о неизбежной всеобщей гибели, вызываемой не действием времени и природы, а опустошением и насилием.